Глава 20. Визинь седьмая. Я свободен. Думаешь, что сможешь преодолеть на этом все три границы? Скептицизма в голосе совы хватило бы на 10 человек. Да ни хрена, я не думаю, тихо выдохнул я. Проверять надо. Осваивайся, а мы на склад потопали, хмыкнула девушка. Всё, что найдём, сюда принесём. И карты наш сказочный, громко хмыкнув, сова, забрав с собой троих, отправилась на нижние этажи. На последние слова своей заместительницы внимания я не обращал. Пусть болтает что хочет, некогда мне. Дела делать надо. И уже без всякого промедления шагнул к стенду, на котором был установлен летательный аппарат. У меня в памяти как-то не отложилось воспоминаний, что я в своём мире видел подобное. Два чёрных жёстких крыла с прикреплёнными к ним двумя турбореактивными двигателями. Подвесная система надёжно удерживающая пилота и ручки управления. Тут же на стенде располагался и лётный костюм со шлемом. Потрогал руками крылья, движки, покрутил ручки. Внушает. Вся идея заключалась в том, чтобы оседлать эту штукенцию и уже на ней пролететь через границы. Проблем было несколько. Первая заключалась в том, что никто из нас даже не представлял, как это работает. И вторая как сохранить это чудо в неповреждённом виде до того момента, как оно понадобится. Все эти проблемы я хотел решить единым махом. Как? Да всё так же, с помощью местного бога, серич системы. У меня остался нерастраченный бонус за получение героя четвёртого уровня. И вот его я и собирался пустить в дело. И если система мне в этом откажет, надо срочно переходить к плану «Б», которого у нас, кстати, не было. Я прикрыл глаза и сформировал свой первый запрос к всемогущей. Мысленно представил находящийся передо мной девайс и затребовал знаний и вложенного в мою голову полного опыта эксплуатации данной модели летательного аппарата. В общем, всё, что мне поможет его запустить и полететь на нём. Зависнув на пару секунд, система выдала ответ, что данный запрос удовлетворён, и мою многострадальную черепушку затопила боль. Я вскрикнул от неожиданности и как подкошенный повалился на пол, застонав от практически мгновенного перестроения большого массива нервных связей в голове. nach snul s otliyushcheva svod zhivchika i zolotistogo osiyaniya ruk fotona norma vydokhnul ya i podnyalsya na nogi a posle uzhe novym vzglyadom osmatrel seriynyy odnomestnyy letatelnyy apparat korporatsii General Dynamics Dyson 47 daleko ushol ot prototipov i uzhe 7 let yavlyalsya bazovoy modelyu svoyego mira По моей голове одномоментно образовалось слишком много ненужных мне знаний, и не утонуть в них стоило огромного труда, но я выплыл, с трудом, но справился. Я абсолютно точно уверен, что мне помог мой уровень ментальной силы. Без этого я бы ещё 3 дня сидел дурачком, пуская слюни и ходя в штаны. Так что по топливу датчик бака показывал, что тот пуст. Ожидаемо. Сова Вызвал я зам аппарации. «На канале?» Тут же отозвалась она. «Ищите бочки с аббревиатурой «Ди-Ди» и ярко-красным числом «Сто». Бочки небольшие, на сто литров». «Есть такие, уже видели». «Принесем». «И леталки эти тоже нашли». «Нести?» «Да, все, что найдете». Закончив сеанс связи, принялся тестировать электронику Дайсона. У летательного аппарата был небольшой бортовой компьютер, но я пошёл другим путём. Помня обо всех свойствах своего нового шлема, я просто подключил электронику Дайсона к нему, и сработало. Запас энергии в аккумуляторах был, но не стопроцентный. С этим справился мой шлем. Последовал запрос: "Необходимо ли мне пополнить запас энергии на подключённом устройстве?" Ответил положительно. Шлем тут же конвертировал мою ману в электроэнергию, пополнив запас аккумулятора Дайсона. Ещё минут 20 возился с аппаратом, после чего вынес вердикт, что он пригоден к полётам. Так, теперь приступим ко второй части морализамского балета. Снова запрос к системе. Теперь уже стандартный. Просьба выдать мне максимально возможное увеличение грузоподъёмности особой ячейки личного тайника. В этот раз за весаний всеведущий не было, и мне выкатили весь бонус сразу и целиком. 3 раза по 7 кг. М-м, да. А то уровня к уровню ставки растут, как я погляжу. Что-то мне резко захотелось стать героем пятого уровня. Но это вряд ли вообще осуществимо. Там такая гуманность нужна, что я просто не представляю, что надо сделать, чтобы до неё дорасти. Мир спасти, как минимум. или зачистить под ноль от заражённых 15 регионов. Несущественно, короче. Ладно. Что по общему весу особой ячейки получилось-то? 31 кг 950 г. Прилично? Как по мне, очень даже не прилично иметь такую ячейку, как минимум преступление. По мнению окружающих, как мне кажется. Но мне до фонаря другие мнения, если это не моё трята, а он, думаю, Возражать не будет. «Так, проверяем и считаем. Сам Дайсон со всеми приблудами весит ровно 30 килограмм. Значит, на топливо остается всего 2 кило без малого. И сколько я на таком запасе пролечу? Хрен да ни хрена, как я теперь и знал. Разогрев, продувка, вертикальный взлет на 10 метров вверх и километра 3 по горизонтали. А дальше все». дёргает троса аварийного парашюта и молись. А мне 3 км ну никак не хватит. И что теперь? План номер 2, которого нет. А вот ни хрена, граждане-заседатели, ни хрена. Ведь в наличии ещё имеется особая ячейка личного инвентаря, куда тоже можно запихнуть вес массой почти в 2 1/2 кг. И в сумме выходит почти 4 1/2 кг топлива. А это уже совсем другой разговор. Как минимум 10 км нормального полёта. Есть сомнения, что полёт будет нормальным? Есть. И ещё какие? Но деваться всё равно некуда. Так что работаем с тем, что есть. Пришла Сава с ребятами, принесла две бочки и ещё три Дайсона. Из бочек сразу наполнил бак под пробку и отправился на крышу. Времени у нас, как всегда, в обрез. а пробный полет провести надо. Со мной на крышу хотели пойти все, но я взял с собой только сову и Зиверта. Остальные следили за округой. Зиверт клятвенно пообещал сделать видео и переслать всем. И вот я на крыше. Дайсон за плечами, двигатели на прогреве. Шума от работающих двигателей ожидалось больше. Но то, что я сейчас слышал, меня приятно удивляло. Примерно как от мотора дорогой иномарки. Конечно, сейчас движки выдают едва ли четверть от своей мощности, и при выходе на рабочий режим шума будет изрядно, не говоря уж о форсаже. Идеальный вариант начала полёта с таким аппаратом за спиной это прыжок с самолёта или вертолёта. Когда у тебя уже есть определённая НРЦ, подойдут и прыжки с большой высоты. Но у нас не было ни того, ни другого. Однако данная модель имела возможность вертикального взлета, что я сейчас и пытался осуществить. Добавил мощности. Меня не особо плавно приподняло вверх сантиметров на сорок и потащило вперед. «Э, нет, так не пойдет». Резко прибавил газу, и меня стремительно понесло вверх. «Добавить еще мощности?» «Сдвинуться влево, облетая высотку?» «Еще газу?» Я взлетел над городом и принялся за полноценную тренировку. Знания знаниями, но вот опыта реальных полетов у меня все же нет. Разогнался до ста километров в час и принялся выписывать зигзаги над городом, облетая дымы от пожарищ. Пятнадцать минут таких полетов, и я почувствовал себя более чем уверенным в небе, а потом врубил форсаж. «Е-е-е-е!» — только и раздавалось у меня в шлеме. Адреналин в смешан с дофамином кружил голову, и я пребывал на седьмом небе от счастья. Летать, как это здорово. Впилькнуло оповещение, что в баке осталось всего 20% топлива. Всё, идём на посадку. Подлетая к башне, попросил всех убраться с крыши, потому как приземление, возможно, пойдёт не по плану. Набрал высоту и, не долетая до точки приземления, просто отключил двигатели. 300 м до башни. 200, 100, 50, пора. Активация телепортации меня перемещает в выбранную точку приземления, съедая всю инерцию движения, что я успел набрать. Так, эксперимент признать успешным. Всем причастным по медали, герою-испытателю выходной. Зиверт с совой помогли быстро расстегнуть ремни крепления, и я с удовольствием стянул шлем. «Рот не порвется?» С сомнением посмотрел на меня командор. «Нормально». Не переставая улыбаться, я махнул рукой. «Все, надо уходить». Как это ни странно, но из города мы выбрались довольно быстро, практически тем же маршрутом, что и заехали. Ни одной элиты, только слабые зараженные. которых мы расстреливали ещё на подступах. Об экономии патронов никто не заикался, их было более, чем достаточно. А в скором времени предстояло вообще сменить транспорт, и как решить проблему с транспортировкой сотен килограммов патронов, никто не знал. Мы выскочили из кластера и по большой дуге отправились на запад. Заражённых почти не встречали, умело лавируя между стаями по наставлениям гайки. А та мелочь, которую она не видела, особого вреда нанести не могла. Всё же, как ни крути, а мы теперь псила. До реки добрались за 3 дня. И расстояние не маленькое, и ехали очень осторожно, опасаясь неприятностей от игроков. Но пронесло. Изредка видели машины, но далеко и следующие не нашим курсом. Пока ехали, заскочили в один небольшой стаб. человек на 200 постоянных жителей распродали немного ненужного, да прикупили кое-чего. Самым главным и важным приобретением стала лодка Адмирал 450, которая по заявленным характеристикам должна была вместить нас всех. Лодка повышенной мореходности, оборудованная для дальних переходов, оснащалась мощным мотором Yamaha и должна была, опять же, в теории, удовлетворить все наши потребности. Как это будет на самом деле, узнаем только на практике. А дальше мы отправились вдоль реки на юг. Не особо к ней приближаясь, но и не отдаляясь. Нам предстояло преодолеть километров 60, пока не войдём в зону патрулирования реки ботами. А дальше предстоял ещё один гениальный, читай, сумасшедший план. В лагере мы стояли уже сутки, а катера всё не было. Точного графика патрулирования вод-ботами никто не знал, поэтому приходилось просто ждать. Долгожданный объект появился ровно в полдень. Услышав шум приближающегося катера, я, сова, зеверты и волга рванули к берегу и залегли в высокую траву, выставив бинокли в сторону приближающегося плавсредства. Ракетный катер проекта 1241. выдало иволга после недолгого осмотра катера. Команда, тоже глядя на хищные бодра кетаносца, коротко бросил я. Человек 40. Быстро отозвалась девушка. Вооружение. 4 ракеты класса "Москит" и пушка на носу. Серьёзная. А теперь внимание вопрос. С какого бабуина иволга вдруг стала специалистом по ракетным катерам? Ответ. Система её знает. Привет из прошлой жизни, не иначе. Информация в голове у девушки есть, а вот откуда она там неизвестно. В общем, всё как у всех. И Волга не только знала, но и могла худо-бедно управлять тяжёлыми судами. Может, на флоте служила или отец был капитаном судна и в обход инструкций брал дочь с собой. Как сейчас узнать? Главное не это, а то что у нас был капитан, способный управлять ракетным катером. Молния величаво проследовала мимо нас, а мы уже спешно грузились в лодку. С собой брали только всё самое необходимое: оружие, патроны, живчик, аптечки и больше ничего. Весь наш запас трофеев из монстров поместился в ячейки. Осталось их немного, только самое ценное. Выплыв на середину реки, бросили два якоря, чтобы нас точно никуда не унесло. Затем Шибер установил маскировочное поле, и мы принялись ждать, пока катер не развернётся и не проплывёт мимо нас обратно на базу. Места в самой лодке для 9 человек было катастрофически мало. Поэтому мы взяли с собой плот, на котором удобно разместилась вся наша группа. Что и кому делать, все прекрасно знали, и поэтому просто мирно лежали. греясь на солнце. Сколько нам предстояло ждать? Никто не представлял, разве что Ягель мог внести какую-то ясность. Но Пузан сразу же захрапел, как только мы бросили якорь. Возвращается. Первый услышал звук приближающегося катера Сова. Все подобрались, ещё раз проверяя, всё ли готово к штурму, перебравшись в лодку, отвязали плот. и его унесло течением по направлению к базе ботов. Прошло всего полтора часа, как мы встали почти на середине реки, и вот время ожидания закончилось. На этот раз всю работу предстояло выполнять не мне одному, командой будем действовать. Это одновременно печалило и радовало. Жаль, что я стал слабее в сравнении с собой предыдущим, но тут уж ничего не поделать. Я быстро скомандовал. Начали. Внимание. Игрок Зиверт предлагает вам стать его акцептором. Для утвердительного ответа вслух произнесите да, для отрицательного нет. Да, быстро и чётко произнёс я. Вместе со мной короткое слово произнесла Чебурашка. Умение Зиверта позволяло создавать двух акцепторов его вампирчика. Мне такая честь выпала по той простой причине, что я буду на острие атаки и лишняя подпитка мне не помешает. А Чебурашки просто нельзя умирать ни в коем случае, потому что она прист. Так выпали звёзды. Нам повезло, что одно из умений на выбора у неё выпало именно такое. Тут вообще двух вариантов быть не могло: брать или не брать. Двигатель лодки взревел, и мы Окопы не маскировочным полем, созданным фотоном, устремились на перерез ракетному катеру. Радиолокационные приборы нас не видели. Здесь континент, а у него на этот счёт свои законы. Когда до катера оставалось метров 10, я активировал телепортацию. Меня перенесло в точку над ходовой рубкой, на которую я и приземлился через секунду. В это же время с лодки с помощью телекинеза взлетели Шибер с Зивертом, чтобы через считанные секунды оказаться на носу катера и сразу вступить в бой. Ещё в полёте я бросил под ноги монетку-активатор, переданную мне гайкой. После небольшого апгрейда, подаренного ей системой после победы над неназываемым, она может перемещать теперь не только грузную, живые биологические объекты на расстоянии до 7 км. включая себя саму. Просто какой-то умопомрачительный бонус от системы выпал, и радовались мы этому всем отрядом. Как идёт бой на носу катера и осуществляется захват рубки, я не смотрел. Моя задача зачистка кормы корабля и охрана ведущего вниз заднего трапа. Активированная скорость превратила меня в молнию, а весь остальной мир в очень медленных черепах, очень и очень медленных. Винтовка немного дёрнулась в руках, отправляя первые пули в ещё ничего не понимающего бота, а я уже проскользнул мимо него к следующему. Выстрел, выстрел. Всё, с моей стороны чисто. Карма чисто, произнёс я в уши Крации. Все в моём отряде, за исключением Зиверта, обладали каким-либо защитным умением. Это главное, на чём я настаивал при выборе бонусных способностей. Да, У нас есть и лекари, и прист, но когда идёт бой, наличие хоть какой-либо защиты гораздо лучше, чем возможность воскрешения на поле сражения. Поэтому я ни на грамм не сомневался в удачном захвате верхней палубы. Проблемы начнутся, когда мы будем прорываться в машинное отделение. Ботов надо оттуда выкуривать. Иначе застопьёт подход и всё. Никуда мы не поплывём. Нос чисто Через несколько секунд очень медленно раздалось у меня в ухе: "Рубка чиста. Поступил новый доклад. Иду вниз". "Как можно медленнее", произнёс я. Мы с собой Зивертом приступили к зачистке нижних палуб. Три самые смертоносные единицы нашего отряда. Первые бойцы катера уже бежали вверх по трапу, когда я начал спуск. Сдесь теперь работал одиночными. Этого вполне хватало. Вот и не те противники, чтобы пули моей модернизированной винтовки не прошивали их насквозь. Пусть хоть три бронежилета на себя натянут, модификатором всё едино. В каютах никто не отживался. Все системные болванчики спешили на звуки боя, и это не могло не радовать. Выстрел. Только что шагнувший в узкий проход мужичок с автоматом валится с пробитой грудной клеткой на пол. С моей меткостью можно и в голову стрелять, не промахнусь, но рисковать я не хотел. Дыры в теле от попаданий в грудь не оставляли шансов никому, так что туда и целил. Новый трап, ведущий вниз. Но я туда не пойду. Не мой сектор. Запросил общий доклад по чату. Не смогу я сейчас нормально по рации общаться, слишком медленно приходится говорить. «Сова и Зиверт отчитались быстро, они уже внизу, ходовая давно захвачена. Осуществляют свободный поиск. Посчитали общее количество трупов. Тридцать семь. Значит, еще где-то три недобитка. Что ж, будем искать. Не я. Сова будет искать, она в нашем отряде «Сенс». Я, правда, тоже немножко могу через стены смотреть, но для этого надо очень сильно сосредотачиваться». не в условиях скоростного боя такое умение применять. Прошёл всю палубу, заглянул во все каюты пусто. Отписался, что поднимаюсь наверх. А когда поднялся по трапу, меня встретил шибер, стерегущий этот подъём. Сейчас все выходы на верхние палубы стерегут. В рубке одна только я и Волга должна быть, так и оказалось. Я отключил все умения. поставил их на перезарядку и поинтересовался у сосредоточенной девушки, которая сидела в кресле и всматривалась в мониторы. Справляешься? Норма, командир. Немного не так, как я помню, но общий принцип тот же. Сейчас будем разгоняться до максимума. Действуй. Коротко кивнул я и нагнулся за первым трупом бота. Всего в рубке лежало пять тел, и все их предстояло убрать. Мне, потому как Все сейчас заняты, а я, получается, в филонию. Подцепил за ремни сразу двоих и, особо не напрягаясь, отправил их в воду. Так же поступил и с остальными. В этот же момент поступил доклад от Савы: "Катер чист". По общим подсчётам оказалось, что на катере был 41 бот. Ну и что тут у нас? Потирая руки, Сава склонилась над пультом управления бортовым вооружением катера. Защёлколо тумблерами, нажал на несколько кнопок, агоставилось на мониторы. Отвлекать от ребить её не стал. Подошёл к смотровому окну и посмотрел на водную гладь. До базы ботов на этой стороне региона 30 км. Хотя так выражаться на флоте вроде не принято. Тут всё в морских милях и узлах. Но мне вообще по бую. Всё это не плавают так ходят. Как привык считать, так и буду. К времени нашего прибытия туда у всей группы должны откатиться умения. Не у всех, конечно, и не все, но в достаточном количестве для боя. Главный вопрос сейчас в другом. Сколько котиров стоит на приколе? Если один, то мы вроде как справляемся. А если больше, то придётся топить их вручную, как бы бредово это ни звучало. Норма метис разобралась. Радостно воскликнула сова и в подтверждение своих слов поворащала туда-сюда 70-миллиметровой пушкой, установленной на носу катера. «Ракеты!» Тут же повернулся к ней я. «В боевой готовности. Минут через 15 РЛС захватит базу ботов». «Это хорошо. Знать бы еще, успели ли боты с этого катера подать сигнал бедствия на базу. Вроде как не должны были». Они бы просто не успели это сделать. Как только наша лодка приземлилась, сова сразу ушла в режим клок-стопа, и уже секунды через две реального времени все было закончено. Так, по крайней мере, было на тренировках. «Есть засветка», — вывел меня из размышлений возглас совы. «Катер один. По данным приборов, точно такой же, как наш». «Ракеты! Залп!» Не думая ни секунды, отдал я команду. Завыла сирена, оповещающая о всех о скором запуске, и через минуту в небо вырвались четыре ракеты класса "Москит". Поднялись вверх, а затем снизились, скрываясь от вражеских систем обнаружения. Потекли томительные секунды ожидания. Есть попадание всех ракет, бодро отпропортировала Сова. Переводи носовое орудие в ручной режим, отдал я следующую команду. Сделала. «Шибер! Осваивайся с пушкой!» — крикнул я в усик рации и вышел из рубки. Больше в командном центре делать мне было нечего. Впрочем, как и всем, кроме Иволги. Шибер со своим умением занял место оператора носовой артиллерии АК-176. Я, выбрав место повыше, укрепил для себя снайперскую точку. Так же поступила и Гайка. Остальные... Спрятавшись за бортами катера, просто принялись ждать. 15 минут хода, и я в бинокль разглядел базу элитных ботов. Раскороченный катер мирно горел, коптя небо чёрным дымом. Чудесная картина. Портило всё только количество ботов, бегающих по берегу и создававших временные огневые точки. Что-то многовато их здесь. Ещё 7 минут почти спокойного хода, и первый выстрел из миномётов пролетел мимо нас в опасной близости. Выстрелы и до этого были, но слишком далеко, а теперь, видимо, пристрелялись, суки. Ну что ж, значит и нам пора. Для меня и гайке дистанция ещё великовата, а вот Шибер может попробовать. Давай пристрелочным, скомандовал я здоровяку. Мощно заухоло пушка, отправляя снаряды в даль. Явный перелёт. Легли значительно выше берега, но они и там нашли для себя цель. Стоявшие на возвышении жилые здания ботов начали осыпаться, как карточные домики. А ведь в них начальство местное должно сидеть. Хорошо, если так. Снова заухоло. Теперь снаряды легли точно в цель, выкашивая укреп районы ботов. Давай на полную и умение включить не забудь. Радостно заорал я. Ответом мне был нескончаемый грохот корабельной артиллерии. Умение Шибера не подвело, утраивая каждый баллистический снаряд. Берег расцвёл взрывами, разлетались укрепления, взлетали в воздух машины, начались пожары. Десятисекундная передышка и новый залп. Он же и последний. Бой запас у АК-176 небольшой совсем. Можно, конечно, произвести замену боекомплекта, но это очень муторно, да и долго. Нет на это времени. Тихонько пискнул шлем, оповещая носителя, что его характеристики позволяют вести прицельный огонь. Хороший девайс мне Иуда подогнал. Всё нарадоваться не могу. Ну что, соколки мои ясные, кому билет в ад? Первые 20 патронов я отстрелял за 10 секунд. Перезарядка. Ещё магазин. Перезарядка. Тут уже включилась в игру гайка. Искать цели стало труднее, прячутся падлы. Игры в кошки-мышки продолжались ровно до того момента, как мы причалили. Ну, как причалили? Просто иволга, немного сбавив ход, врубилась в береговую полосу. Жалеть катер нам не надо было, вот и поступили столь варварским способом. Разгрузились и сразу же, ускоряясь, бросились за дымящей от пожара в здании Активное сопротивление было подавлено, но никто даже и не думал расслаблять булки. Недобитки всегда остаются. Но нам они так и не встретились. Как мы и предполагали, за зданиями нашлась стоянка. Мы даже неповрежденные машины отыскать сумели. Всего две. Но нам и этого хватило. Загрузились и рванули по серпантину вверх, в горы. Следовало торопиться. Ведь связь между базами ботов явно была. И по нашей душе уже направились войска. Кто бы смог нам помешать, преодолев стометровый водопад? Старые знакомовцы. Как рассказывали карты, переданные мне и Удай, на той стороне была не только пристань катеров, но и вертолётная площадка. И на ней базировалось звено боевых вертолётов, те самые Ми-28Н, уже виденные мною в этом мире. Вот поэтому мы и летели вверх по горной дороге, спеша подняться на её вершину. 10 минут сумасшедшей гонки, и Шибер резко останавливает машину. Дальше дорога идёт вдоль гряды, а нам надо ещё выше. Так что остальное расстояние только ножками. Ссыпались из машин как горох. Я тут же подбежал к скале, оценивая её на предмет подъёма. Нормально. Могло быть и хуже. Есть за что зацепиться. Подпрыгнул и полез вверх. За мной сразу же устремилась группа. Скалолазанье игроков это вообще отдельный вид искусства. Перекачанная сила, ловкость и выносливость дают о себе знать. Я легко полз вверх, поглядывая по сторонам, а ещё слушал. Здесь наверху, хоть и шумел ветер, но шлем очень чётко разделял шумы и звук летящих вертолётов я бы услышал. Ещё он отслеживал высоту подъёма. Сравнивал её с картой и выдавал оставшееся расстояние до вершины. По его данным выходило, что осталось всего 30 м. В очередной раз подтянувшись на руках, я наконец-то забрался на самый верх. Глаза привычно стали выискивать угрозу, но всё же где-то внутри, на периферии сознания, успел осознать открывшуюся красоту. Бывает так, что регионы континента натыканы совсем уж странно. Соседними могут быть как северные с южными кластерами, так и горные с низинами. Вот такой случай и здесь. Один горный кластер и низинный следующий. Создавалось впечатление, что кто-то огромный просто взял и убрал кусок земли. Я мотнул головой, отгоняя непрошеные мысли. Так, до первой границы метров 100. Затем всего 4 км реки и следующая граница Ара в полёт, хотя это и будет трудно, ведь я уже вижу всего в 2 километрах от нас три вертолёта. Терять время не стал, сразу вытащил из ячейки Дайсана и стал облачаться. Влезшая на вершину гайка подскочила ко мне и принялась помогать застёгивать крепёжные ремни. Тем временем отряд рассредоточивался и занимал огневые точки. Пройти три границы хотелось всем, но целью это не для кого не было. «Была одна единственная задача, чтобы командир группы пересек хотя бы одну в границу. Все. Остальное лишь бонусы. Да даже если только один я прорвусь через границу или границы, не особо сильно нас расстроит по той простой причине, что мы все равно сменим регион. Да и бонусы отряд все равно получит. Не все, конечно, но что-то да перепадет». Есть у нас один товарищ с очень странным и очень редким умением меняла. Так вот, этот товарищ может передавать очки характеристик от одного персонажа другому за свой процент, естественно, который не отжимается у кого-либо, а достаётся ему совершенно бесплатно. И на общем совете я вынес решение, что всё, что мне перепадёт из свободных характеристик, я передам отряду. Абсолютно всё. Мне и остальных прибавок хватит за глаза. Но это в самом худшем случае. По плану границу мы пересечем все вместе. Дух, дух, дух!» Слева от меня заработала спарка пулеметов Шибера. Быстро расстреляв весь свой боезапас, но так и не попав ни в один вертолет, он взял со спора перезаряжать короба. Ягель и Чебурашка принялись ему помогать. Я же заканчивал последние приготовления к полёту. Уже пошла продувка, и в этот момент запилил шлем, резко приближая изображение летящих к нам вертолётов. "Ягель, барьер!" зарал я, осознав, что произошло. Всё звено охотников выпустило по нам ракеты, что буквально через несколько секунд должны были раскидать весь наш отряд по горам. Но этого не случилось. Меч, мгновенно оказавшийся в руках Ягеля, выстрелил впереди себя тонкой зеленоватой стеной, принявшей на себя залп из шести ракет. Стена распалась, не удержав на себе всей мощи этих снарядов, но Ягель поставил не только барьер, но и активировал умение защитного поля. И вот уже оно полностью нас защитило. Терять время больше было нельзя. Я соскользнул вниз со скалы. Просвернулся в полёте, чтобы лететь вниз головой и добавил мощности, доводя её практически до максимума. Монокрыло вздрогнуло, но выдержало, а я постепенно начал выправлять траекторию полёта, забирая вверх. Пробежали логи перехода границы, я с матом смел их в сторону. Надо мной промчались вертолёты, поливавшие нашу позицию огнём из бортовых пушек. По иконкам состава отряда я видел, что пока никто не пострадал, и это радовало. Внезапно сзади раздался взрыв. Резко повернув голову назад, я увидел, как один из вертолётов полыхая летит к земле. Сбили. А вот два других пошли на разворот, потеряв интерес к позиции отряда. Угадать, куда они направились, труда не составило. Но не это меня беспокоило. Скорости у нас примерно равны. И попасть по летящей и постоянно маневрирующей цели не так-то просто. Беспокоили меня три катера, открывшие по мне огонь снизу. Три шестиствольные 30-миллиметровые пушки вели практически непрерывный огонь, и несколько раз меня уже зацепили. Энергетический барьер моего умения истончался практически на глазах. Автоматика морской артиллерии очень точно и чётко просчитывала траекторию моего движения. и клала снаряды практически точно в цель. Эти пушки рассчитаны на низколетящие самолеты. Что им стоит сбить человека на ракетном ранце? Скорости-то несопоставимы. Еще несколько секунд, и броня лопнет, как мыльный пузырь, а до берега оставался еще километр. Проскользнул еще один лок о преодолении второй границы. Бух! Очередной снаряд прорвался сквозь защиту и, пролетев сквозь монокрыло, разнёсся его в щепке. Меня закружило и стремительно понесло вниз к реке. Дёрнул ручку спасательного парашюта, и надо мной раскрылось ярко-красное крыло. Что за рассветка, блин? Только мишень на ней осталось нарисовать. Я немного выровнял полёт, как мне было надо, и единым движением перерезал все страховочные ремни, крепящие меня к дайсону. Лететь до ближайшего катера было немного, метров 300. который я преодолел за небольшой промежуток времени. По мне уже не стреляли, явно посчитав трупом. Но им я пока что не был. Влетел в носовую часть катера так, чтобы точно переломать себе шею. Вариант, что я останусь в живых после падения, мне был совершенно не нужен. Как бы я ни окреп после всех модификаций и прокачек, но падение с трехсот метров головой о палубу катера меня все же убило. Я даже шлем снял для верности. И уже оттуда из временного небытия смотрел, как расцветает цветок полутонного взрыва в тротиловом эквиваленте. Но катера разворотило, как и его борта. Он просто переломился в том месте, куда я влетел и яростно булькая стал погружаться в воду. А я, выбрав ближайший к берегу катер, переместился на него телепортацией, благо расстояние позволяло. Выбрал ускоренное возрождение, чтобы через 10 секунд очутиться на его палубе. И снова монетка-активатор падает мне под ноги, а я мчусь к рубке катера. Прыжок. Короткое послание в чат, и через секунду на катере оказывается моя команда. Но я этого не вижу. Я занят за чисткой капитанской рубки. Проскочил по ней какой-ка хураган. Даже не доставая верную винтовку. Мне это сейчас не надо, хватает и мечей. Пять коротких взмахов, и на пол валятся перерубленные тела. Плыви к берегу, мы задержим третий катер. Я разно замегала сообщение в чате. Ну да, всё правильно. Главное, чтобы я добрался. Отсюда до берега метров 300, и проплыву я их быстро, как мне кажется. Но что, если не плыть? Аtrasdumi меня отвлекла очередь из автомата. Прочь все мысли, майор, просто делай. И я сделал. Активировал путь воина, а заодно и еженедельный бафф на ускорение бега. И побежал в полностью застывшем мире. Набрав приличную скорость на палубе корабля, перепрыгнул через борт в воду, проскользив по ней метров 10, кувыркнулся так, а не успев погрузиться и побежал. Да-да. Именно побежал, яростно перебирая ногами. Где-то я читал, что для человека такое возможно, если получится достичь скорости 500 км в час. Сейчас у меня она, как я думал, выше данной цифры. Нога при соприкосновении с водой только-только начинала погружаться в нее, как уже я делал следующий шаг. И так раз за разом, пока не очутился на берегу. Но и тут останавливаться не стало, а побежал дальше к границе следующего региона. Позади глухо бомкнуло, и я сразу обернулся. Первого катера видно уже не было, утонул. А вот два были видны. И находились они от чего-то очень близко друг к другу. Создавалось впечатление, что кто-то кого-то просто протаранил. Но как такое возможно в современных реалиях морского боя? и тем не менее это факт. Горели оба корабля, а над ним кружили вертолеты, выискивая для себя цели. А еще я сразу заметил черные иконки всего отряда. Сжал зубы и, развернувшись, я еще быстрее припустил к границе региона. Двадцать три секунды, и я прошел очередную границу. Не останавливаясь, так и бежал вперед, пока не кончилось действие пути воина. К этому времени я успел преодолеть километров 10 и немного углубиться в регион. Холмы, покрытые редкой бледно-зелёной травой, да низкие коричневые горы где-то на горизонте. Вот и весь пейзаж. Взбежав на один из холмов, остановился, прикидывая дальнейший маршрут. Присел, глотнул живчика и задумался. У нас получилось. Мы всё же прорвались через три границы. А лук, выданный при последнем пересечении был настолько огромным, что просто не вмещался в видимый диапазон. Но смотреть его я буду только когда найду безопасное место для ночлега, не раньше. Где-то в этом регионе через одну свою жизни возродятся мои друзья, и отряд снова станет цельным. Что мы тогда будем делать? Найдём местных главных и купим себе спокойную жизнь. А если не получится, то двинем дальше. Насколько дальше? А может, найти такое место, где получится построить своё поселение? Чем мне мысли? Себя и гайку посажу на трон, будем править. Я даже скривился, на секунду представив себе такое. Пфу. «За спиной никаких долгов и обязательств». И это чувство окрыляло. «Есть только ты и твой путь, твои решения, твои проблемы, твои ошибки. Но это только твое, не навесное, не всученное кем-то другим, только твой мир». Я улыбнулся и поднялся на ноги. «Пора в путь». Мы ещё повоюем, но потом. А пока надо найти местечко потише и наконец немного отдохнуть. Затем встретить друзей и решить, куда отправимся дальше. Решить вместе, потому что мы команда. Конец четвёртой книги.